Главный дознаватель шагнул ко мне, Бьери поспешил следом. Я упрямо смотрела перед собой на испорченный артефакт на мёртвого паука и обгорелую паутину. Руки с длинными пальцами, унизанными кольцами-накопителями легли на столешницу, вторгаясь в поле моего зрения. Звякнули наручники. Вероятно, Бьери собирался сковать меня, чтобы не нарушать правил. Я не считаю это необходимым. Глухо произнес главный доснователь. «Должно быть, мне показалось. Легкая запинка, которую допустил законник, не могла быть правдой, не должна была существовать. Здесь, в этом мире каменных стен и железных решеток, я была безымянная заключенной номер семь, давно утратив право называться прежним именем. Янита. Когда-то меня звали именно так». Но едва ли он, этот странный визитёр с насмешливым голосом, полным внутреннего превосходства и дорогими кольцами-артефактами на пальцах, мог знать об этом. Едва ли моё имя могло иметь для него значение, если только, если только когда-то давно, в полузабытом прошлом, мы не были людьми одного круга. Отчего-то же комендант назвал его милордом, словно подчеркнув статус, который мог разделять их. И если подумать, что-то в нем, в его магии, действительно показалось мне знакомым и незнакомым одновременно. Я потянулась разумом, чтобы ощутить исходившую от него энергию, прикоснуться к ней, разложить на тонкие черные нити, почувствовать неукротимую, едва поддающуюся контролю мощь, разрушительную, нестабильную и совершенно иную, чем та послушная и покорная, что текла в моей крови. Нет, его магия была какой угодно, только непослушной, податливой и холодной энергии артефакторов Виньятты. Темная, опасная, неудержимая сила главного дознавателя рвалась наружу, бурлила под тонким слоем обманчивой сдержанности, У меня не осталось ни тени сомнения, он не был уроженцем наших земель. Энергия слишком сильная и чистая выдавала в нем представителя правящей семьи далекого южного Неоретта. И я осознала с пугающей ясностью, главный дознаватель был одним из сыновей старого лорда Иркиани — чужаком. Почти невольно я подняла глаза и замерла под его цепким напряжённым взглядом. Он смотрел на меня так, словно бы чего-то ждал, чего-то искал на моём лице. Может быть, следы непоправимой испорченности, может быть, признание вины. Теперь я могла с уверенностью сказать, что он родом из Неоретта, высокий, худой и смоглый, с породистым лицом – тёмными, зачёсанными назад волосами и аккуратной бородкой, обрамляющей тонкие губы, законник скорее напоминал моряка, жилистого и опасного, нежели холёных и вальяжных лордов севера. Он весь был словно натянутая струна, словно змея, изготовившаяся для броска. Или паук, терпеливо замерзший в центре паутины в ожидании случайной жертвы. «Да, паук!» Новый главный дознаватель виньятты, длинный, гибкий, затянутый в черный от носков сапог до воротничка, стойки форменного костюма, действительно походил на паука, и я спряталась за этим безопасным прозвищем. Не лорд Иркьяни, паук. Быстрым, почти неуловимым движением он изъял испорченный кристалл со стола. Рука его проскользнула в каких-то жалких миллиметрах от моей обнажённой ладони, едва не задев, едва не коснувшись, и я замерла, не в силах заставить себя вновь опустить глаза. Кристаллическая решётка нарушена. В желтовато каре глазах главного дознавателя блеснули чёрные искорки магии. Он прощупывал кристалл. Третий, восьмой, девятый энергетические узлы повреждены. Небрежная работа. Сейчас его голос лишился тех едва различимых насмешливых ноток, что слышались в ответах на восторженную речь коменданта. Напротив, паук, как я мысленно назвала его, был совершенно серьёзен, мрачен и словно бы даже зол. Отбросив кристалл, он вновь впился в меня взглядом, так будто именно я была величайшим разочарованием его визита в Бьянкине. Я подавила в себе желание крепче переплести пальцы. Лишние движения в присутствии законников никогда не доводили ни одного осужденного менталиста ни до чего хорошего. — Готовые артефакты лежат в шкафу, господин главный дознаватель, — торопливо произнес Бьерри. — Хорошие кристаллы на самый взыскательный вкус. Скоро вернется господин комендант и все покажет. Но если вам необходимо сейчас, то и я могу... Меня это не интересует... Главный дознаватель резко обернулся к непрошенному помощнику. «Выйдите!» «Я... я не имею права, господин главный дознаватель!» — замялся надзиратель. «Не положено! Это может быть опасно!» «Поверьте, я справлюсь!» Показалось, или в его голосе действительно проскользнуло торжествующее предвкушение. Внутри шевельнулся страх. «Если Бьери сейчас уйдет...» Кто знает, чего захочет этот странный визитер? Разумеется, справитесь, господин главный дознаватель, но не положено. Это мои обязанности следить, чтобы все в рабочей комнате было в порядке вещей. Если вас интересуют готовые изделия и вы хотите заказать особый артефакт, пожалуйста, только не стойте так близко к заключенной и позвольте ей надеть защитные перчатки, как того требует протокол». Молодой дознаватель и старый законник замерли друг напротив друга. Я видела насупленные брови и сжатые в тонкую прямую линию губы бири Надзиратель не отвернулся, продолжая смотреть перед собой почти с вызовом. «Хорошо», — наконец коротко бросил паук. Взяв стул, на котором раньше сидел Бьери, он переставил его ближе и сел напротив. Казалось бы, все соответствовало протоколу, Нас разделял тяжёлый и широкий стол, преодолеть который было не так просто. Но главный дознаватель смотрел на меня так, словно бы между нами не было никакой преграды. Я замерла, ожидая, что будет дальше. Перчатки. Я подчинилась, торопливо натянув длинные до локтей плотные перчатки, отложенные на время работы в сторону. Главный дознаватель хмуро наблюдал за мной. Закончив, я выпрямилась и сложила руки перед собой, демонстрируя покорность и смирение, образцовая заключённая. Что случилось со Стефано Пацце? хрипло спросил законник. Я вздрогнула. Уголок узких губ Паука дёрнулся, искажая его рот в злой гримасе. Он перевёлся: "Господин главный дознаватель, тут же ответил Бири, говорят, уехал на малую родину". Я спрашивал не вас, не отрывает от меня взгляда, отрезал паук. Заключённая, что случилось со Стефано Пацце? Он перевёлся. Тихо повторила я слова Бьери. Почему? Я пожала плечами. Паук всем телом поддался вперёд, и я с трудом подавила желание отшатнуться, вжатая в жёсткую спинку стула, чтобы оказаться как можно дальше от этого человека, столь грубо и бесцеремонно вторгшийся в моё личное пространство, и физически, и морально. — Не уходите от ответа, заключённая! — сказал главный дознаватель, гни громко и ровно, но с непонятным нажимом, чётко выделяя каждое слово. «Правда ли, что Стефано Патце, законник, работавший с вами на протяжении года, был вынужден перевестись, потому что не справился со своими чувствами? Потому что обманчивые надежды, которые вы постоянно вселяли в его голову, в конце концов разрушили его жизнь?» «Господин главный дознаватель», — Ирине выдержав, подошел ближе, «того, о чем вы говорите, просто не может быть». Если бы заключенная применила ментальные способности на одного из законников, ей грозило бы строгое наказание, вплоть до казни. Поверьте, господин комендант не терпит вольности в стенах Бьянкини. Я ощутила прилив благодарности к старому законнику. Он проявил недюжинное мужество, упрямо настаивая на своем, не испугавшись потаенной злобы, крывшейся в голосе позе и глазах человека, превосходившего его и по должности, и по статусу. Паук вскинул ладонь, обрывая надзирателя. «Терпит, не терпит, это мы еще увидим. Сейчас речь не об этом. Скажите, заключенная, способны ли вы изготовить особый артефакт, который может защитить от того, что искалечило Стефано Пацци?» От этих призанных взглядов, многообещающих улыбок, милых гримасок, которыми вы вызываете желание дотронуться, прикоснуться, провести пальцами по коже, чтобы понять, правда ли вы нечто особенное, нечто исключительное, но при этом реальное и досягаемое. Нужно только руку протянуть, и… Он скривился. Мне требуется артефакт, подавляющий все эти лишние чувства, которые способны вызывать вы. «Вы». Он не сказал «менталисты», не сказал «такие, как вы», он сказал «вы». Выплюнув это короткое слово с такой ненавистью, словно бы именно во мне главный дознаватель Виньятте видел основную угрозу своему положению в отделе или, быть может, свободе от навязанной симпатии. Он вёл себя так, будто бы я, зная его едва ли несколько десятков минут, уже замышляла что-то против него, придумывая в голове коварный план, как поставить его на колени. На мгновение я увидела это очень ясно. Его, коленопреклонённого передо мной, покорённого. В потемневших жёлто-каре глазах полыхнуло голодное пламя, и моё тело словно окатило волной жара. Тёмная энергия, как жадная мужская рука, скользнула по моим лодыжкам вверх, покалывая кожу, зарождая внутри какое-то неправильное, совершенно неуместное предвкушение. Я нервно облизнула пересохшие губы. В голове искорками задухали отголоски чужих мыслей, побуждая торопливо искать в памяти схему блокирующего плетения. «Да, господин главный дознаватель!» «Я могу изготовить подобный артефакт в течение двух дней, если позволите». Главный дознаватель резко отвернулся, словно бы разом потерял ко мне интерес. «Так приступайте!» И прежде чем я успела ответить, паук поднялся со стула и быстрым шагом покинул комнату. С гулким эхом хлопнула дверь, ведущая прочь из рабочей зоны крепости. Мы с Бьерей обменялись озадаченными взглядами. Я украдкой выдохнула. Сердце в груди отчаянно билось о ребра. Старый законник отодвинул стул на привычное место у стены и устало опустился на сиденье, утирая рукавом выступившие на лбу капли пота. Визит главного дознавателя вымотал нас обоих. «Ох, дочка!» — пробормотал бери качая головой в такт каким-то своим мыслям. Дальняя дверь снова скрипнула, пропуская в коридор нового посетителя, и по быстрым семенящим шагам я с облегчением поняла, что это не паук. В следующее мгновение на пороге возник комендант. Он тяжело дышал, форменный китель топорщился на животе, рубашка выбилась из брюк. К груди он прижимал три объемные папки с наспех собранными бумагами. Некоторые листы были смяты, другие едва держались в стопке. Нахмурившись, законник обвел взглядом комнату и замер, глядя на меня так, будто за время его отсутствия я с помощью ментальной магии смогла заставить главного дознавателя раствориться в воздухе. «Где?» — только и смог выдавить комендант севшим от быстрого бега голосом. Бери усмехнулся в усы. «Господин главный дознаватель ушел пять минут назад. Вы верно разминулись?» «Ушел». Раздраженно пробормотал комендант, перехватив поудобнее тяжелые папки и не переставая прижигать меня гневным взглядом. Несколько листов все же выскользнули и разлетелись по комнате, и законник, бормоча под нос ругательства, кинулся их собирать. Чертеж определителя, подписанный заключенный номер 7 ЯА, куратор проекта С. пацы приземлился рядом с носком моего башмака. Я хотела было потянуться за ним, но вовремя отдёрнула себя, не желая нервировать коменданта и без того пребывавшего в дурном расположении духа из-за нежданного визитёра. Рассовав непослушные листы обратно по папкам, законник подошёл к шкафу и, придерживо осмотрев полки, выбрал несколько кристаллов, вероятно, наиболее удачно сделанных на его вкус. Стараясь вновь не растворять с таким трудом сложенные бумаги, он достал артефакты и положил в карман. Не иначе как собрался задобрить новое начальство подарками. Впрочем, я от чего то сомневалась, что зловещий паук хорошо относится к взяточничеству. Комендант повернулся к Бьере. «А куда ушел? Не сказал?» Надзиратель покачал седой головой. «Никак нет, господин начальник». Комендант обречённо кивнул и мужественно ринулся на поиски ускользнувшего главного дознавателя. Видимо, мысль о том, что такой опасный для занимаемой им должности гость бродит по крепости Бьянкини без присмотра, вызывала у него небезосновательные опасения. Мы с Бьери снова остались вдвоём. Изучив лежащего на столе мёртвого паука, я аккуратно смахнула его в выдвинутый ящик. От тёмного тельца всё ещё исходил слабый магический след, след энергии главного дознавателя. Его можно было использовать для создания личного артефакта, настроенного исключительно на паука. Увлечённая мысленным выстраиванием будущего плетения, я не заметила, как Бьери подошёл ко мне. «Ты поняла, чего он хочет, дочка?» — тихо спросил он. «Запросить новую заготовку?» Я задумалась, постукивая пальцами по стенке выдвинутого ящика. Мёртвый паук чёрной каплей скрючился на светлом дереве. «Да», — наконец сказала я, — «мне понадобится янтарь».